Жилой комплекс Воробьевы, горы, Москва, улица Мосфильмовская, 4 ноября, четверг, 22-22. Любой игрок суеверен. Самый современный, образованный, верящий в существование космоса и в то, что Земля круглая. Самый циничный скептически настроенный игрок суеверен. И глядя на бегущий по кругу шарик, на мчащихся лошадей, на приходящие карты, Он всегда призывает на помощь высшую силу. Или сжимает в руке счастливый талисман. Или, открывает дверь казино, переступает порог с правой ноги. Или любой игрок суеверен. Такова логика игры. И тот, кто пропитался ее духом, спокойно отнесется к проявлению непознанного. Он готов к этому. Ильдару она сказала, что не сможет с ним встретиться. В этом не было ничего необычного. Они виделись не каждый день, так что Анна не опасалась подозрений. Ахметов звонок застал его на работе, пробубнил что-то неразборчивое и попросил обязательно появиться завтра. Анна обещала. К Крылову девушка приехала на такси, подкатила к самому подъезду, спокойно прошла через холл, вызвала лифт и все эти действия благодаря наведенному мороку. Были незамечены охранниками, ведь среди них могли оказаться осведомители Ахметова. — Кит, привет! — Анна сбросила плащ на руки слегка удивленного Крылова. Почему охрана не предупредила о приезде гостя? И прошла в гостиную. — Есть серьезное дело. «Дело — Дело? В голосе Крылова послышалось разочарование. — Но от вина не откажусь. В углу на барной стойке девушка заметила бутылку испанского, два бокала, блюдо с фруктами. Про себя улыбнулась. Господи, как предсказуемо, мужики! Никто не знает, что я у тебя, даже охрана здания. Открывающий бутылку Никита замер. Как же ты попала в дом? Через канализацию? В корзине с грязным бельем. Мило улыбнулась Анна. И сразу же серьезно. О нашей встрече никто не должен знать. К чему такая секретность? Я хочу поговорить о картах, которые дал тебе Мамоцких. Рука, в которой Крылов держал бокал, дрогнула, но он сдержался. Спокойно наполнил его вином. Поднес расположившуюся на диване девушке. Решила заняться коллекционированием? Почему ты взял их счет долго? Никита молча протянул свой бокал, улыбнулся, услышав мелодичный перезвон хрусталя, и губил рубиновый нектар. У меня были причины. Я могу о них узнать? Зачем? Любопытно. Ты заплатил за старую колоду 20 тысяч. Ильдар удивился, но промолчал. Решил, что это очередной припадок коллекциомании, или как там это называется. Мамоцких, как мне кажется, удивился еще больше. Он не верил своему счастью до тех пор, пока ты не поставил подпись на расписке. Ты сумел поразить всех. А расскажи, почему ты так поступил? Взмах огромных ресниц, чуть приподнятые брови, чуть приоткрытые губы. Не дать не взять, красивая дурочка любопытствует. Но глаза внимательные, выразительные глаза, черные, бездонные, прекрасные. И умные. И Никита не стал отвечать так, как собирался. Сделал еще один глоток, повертел в руке бокал, посмотрел на Анну. — А ты поверишь? — Я доверчивый с детства. — Незаметно. Пару раз обожглась и долго лечилась от этого недостатка. Но навыки остались. Крылов улыбнулся. Ему трудно было представить обжегшуюся Анну. Потер подбородок. Мне и легко, и сложно ответить на твой вопрос. Легко, потому что ответ прост. Трудно, потому что в него очень сложно поверить. Короче так, когда я прикоснулся к картам, я почувствовал, они... они как будто укололи меня, словно прошел ток. Через подушечки пальцев. Да. И это повторяется всякий раз, как ты прикасаешься к ним. Что ты знаешь о моих картах? Никита подошел к дивану, присел рядом с Анной. Сделал маленький глоток вина, но его спокойный голос и расслабленная поза не обманули девушку. Она видела, что Крылов напряжен. Я к ним прикасался, я почувствовал укол. А ты? Откуда тебе знать, что они не так просты, как кажется на первый взгляд? Почему затеяла разговор? Почему ты пришла? «И я верю в сказки», — мягко ответила Анна. «Верю в колдовство. Верю в магию. То, что твои карты необычны, я поняла, едва Мамоцких открыл шкатулку. Мне не нужно было прикасаться к ним». Никита попытался пробиться сквозь черную стену ее глаз, разглядеть, что таится по ту сторону ночи. Безуспешно. «Ты... ты ведьма?» «А если так?» «А если я скажу, что не верю ни одному твоему слову?» «В таком случае ты выбросил на ветер двадцать тысяч». «Логично». Крылов рассмеялся, но быстро стер улыбку с губ. Помолчал. «Ты ведьма». Теперь он не спрашивал. «Боишься?» «Я чувствовал, что с тобой что-то не так. Ты слишком хороша для обычной женщины». Крылов протянул руку, пальцы прикоснулись к щеке Анны. Скользнули чуть ниже к подбородку, замерли у полных губ. — Чего ты хочешь от меня? — Карты. — Для чего? — Хочу сыграть. Никита отдернул руку, прищурился. Девушка с улыбкой наблюдала, как мужчина борется с игроком. — Я пробовал играть, — медленно сообщил Крылов. Ничего странного, раскладываются, как обычные карты, даже покалывание исчезает. «Э, — ты думал, они начнут переливаться огнем? — усмехнулась Анна. — Требуется второй игрок? — Нет. Требуется приложить определенные усилия. Активизировать колоду. — Что-то вроде заклинания? — Да. — Ты его знаешь? — Да. — Прекрасно. Никита отставил бокал и взъерошил волосы. — Тебе нужны мои карты. Как мы их поделим? — Ты сыграешь одну партию и отдашь колоду мне. — Отдам? — Или подаришь. Главное, добровольно. — Так вот в чем дело, — Крылов откинулся на спинку дивана и широко улыбнулся. Впервые с начала разговора улыбнулся по-настоящему, искренне, от души. — Добровольно. Поэтому ты пришла договариваться. Иначе бы украла, да? Украла бы? Анна молчала. — Добровольно отдать, подарить. Мне не нравится, как это звучит. Есть в этих словах какая-то неправильность. — Почему подарить? Я могу их тебе добровольно продать? Или добровольно дать на время? Может, позвонить Навам, продиктовать им адрес Никиты и поделить с Генбеком награду. А если я захочу сыграть еще раз? После того, как я расскажу тебе о них все, что знаю, уверена, ты не захочешь играть в эти карты больше одного раза, — огрызнулась Анна. А, возможно, вообще не захочешь в них играть. — Звучит угрожающе. Крылов понял, что переборщил и подобрался. Не обижайся, я ведь еще не до конца. — Ты думаешь, у тебя пакетик леденцов в кармане? Или палочка-воручалочка? На счастливый билет не рассчитывай. Тебе предложат сыграть, по-крупному сыграть. Но выигрышу никто не гарантирует. Никита не отвечал пару минут. Молча смотрел в черные глаза Анны. Держал взгляд. — И не проиграл. — Что ты решил? — тихо спросила девушка. «Запусти». «Активизируй!» — эхом поправила его Анна. «Активизируй карты». «Ты подаришь их мне после первой игры?» «Да». «Я хочу, чтобы ты поклялся». «Только после того, как окончательно поверю, что они волшебны». «Только после того, как начну игру». «Ты поверишь», — пообещала девушка. И отвела взгляд. Она знала, как заставить мужчину сделать то, что от него требуется. Ресторан «Сирена», Москва, улица Большая, Спасская, 4 ноября, четверг, 22-23. Абонент не отвечает или временно недоступен? Попробуйте перезвонить позднее. Ильдар с яростью посмотрел на трубку мобильного телефона и громко выругался. Он уже два часа не мог дозвониться до Анны. Когда девушка предупредила, что они не увидятся, Ахметов отнесся к сообщению спокойно. Такое случалось не единожды. Но позже, вспомнив вчерашнее утро и возникшую тогда тяжелую неловкость, Ильдар вдруг подумал, что отсутствие Анны может быть связано с этими событиями. — Женщины! Черт бы их побрал! — Женщины! На словах она желает независимости и свободы, Она на деле мечтает о семье и детишках. Неужели Анна действительно ждет, что он сделает ей предложение? Это невозможно. И снова отчетливая мысль. Я не хочу ее терять. Ахметов продержался до шести часов вечера, а затем принялся названивать. Хотел услышать ее хрипловатый голос. А если получится, уговорить встретиться. Он знал, что скажет на этой встрече. Черт с ними, с традициями. Ему нужна эта женщина. Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее. Дерьмо! Приехали, Ильдар Альбертович. Занятый своими проблемами. Ахметов не заметил, что Мерседес остановился возле ресторана и не непонимающе взглянул на Даньшина. — Что? — Приехали. Ресторан «Сирена», Ильдар Альбертович. Встречу проводилась на нейтральной территории. Гарантии безопасности дал Чемберлен, поэтому Ахметов ограничился всего двумя телохранителями. Ильдар выбрался из машины, угрюмо посмотрел на телефон, процедил еще одно ругательство и раздраженно засунул трубку в карман пиджака. Он не узнавал себя. Жизнь висит на волоске, а он волнуется о том, что не может дозвониться до женщины. Впрочем, со стороны могло показаться, что Ахметов волнуется из-за предстоящих переговоров. Во всяком случае, Давид Цвания решил именно так. «Не все так плохо, Ильдар. В конце концов, это всего лишь бизнес. Не буду врать, что рад тебя видеть». Ахметов опустился за столик и небрежным жестом отодвинул от себя меню. — Но лучше встречаться здесь, чем в каком-нибудь другом месте. И при других обстоятельствах. — Вот именно. — Я рад, что вы проявили благоразумие, — Давид улыбнулся. — Нет, действительно рад. — Я уважаю вас, тебя, Никиту. — Вы превратили свое казино в отличное предприятие. Лучше бы не превращали. Завистников было бы меньше. Ерунда, — махнул рукой Цване. Завистники всегда найдутся. А вот мы, кстати, еще можем стать друзьями. Ахметов молча посмотрел на Давида. Крупный, пузатый, с обвисшими словно бульдога щеками. Цване был похож на дешевого громилу. Но Эльдар знал, что это впечатление обманчиво. Давид не обладал тонким умом, но звериной хитростью мог поделиться с кем угодно. К тому же он действительно был неплохим игроком. «Оставьте нас в покое», — предложил Ахметов. «Будем друзьями». «К сожалению, это невозможно», — рассмеялся Давид. «Решение принято, будем играть». «Не боишься проиграть?» «На мгновение». Всего на одном мгновении в глазах свания сверкнул металл. Не чугунная болванка, а острый стальной клинок. На мгновение перед Эльдаром оказался настоящий Давид, беспощадный выходец из южных колоний, зубами прогрызший себе дорогу наверх. И снова интеллигентный деловой человек. Именно поэтому нас называют игроками Эльдар. Мы готовы мириться с вероятностью проигрыша. Понимание, что можно потерять, все мобилизует, заставляет напрячься, возбуждает. Это, если угодно, и есть настоящая жизнь. — которую вы готовы рискнуть? Свани откинулся на спинку кресла. — Ильдар, я не рассказывал, откуда у меня появился дом на Рублевке. — Мы не настолько близки. — Я его выиграл, — усмехнулся Давид, с любопытством наблюдая за реакцией Ахметова. Лицо Эльдара оставалось непроницаемым. Все было так же, как сейчас. Оценили недвижимость, сели за карточный стол, а через три часа я поднялся из-за него владельцем отличного особняка. — Дважды в одну воронку снаряд не залетает, — оборонил Ахметов. Сваня скривился, но сдержался. Перешел на деловой тон. — Вы решили, где будем играть? — Бизнес-центр «Нефтяная вышка», — мгновенно отреагировал Эльдар. Чемберлен предложил четыре места проведения игры, которых, по его мнению, сторонам ничего не угрожало. Давид забраковал два из них, и Ахметову предстояло принять окончательное решение. Посоветовавшись с Никитой, Ильдар остановил выбор на бизнес-центре на проспекте Вернадского, управляющий которого, заядлый игрок, хорошо знал Крылова. «Хорошо, пусть будет вышка». «Правило. Простой покер колоды 52 листа». Без джокеров, без Правила ставок. Для начала у вас и у Никиты будет по полмиллиона. Для разминки. Да, чтобы втянуться. Свыше этой суммы начинается игра на казино, которую мы оцениваем в 30 миллионов каждый. На самом деле они стоят дороже, улыбнулся Сванья, но я согласен. Чему затягивать? Тот, кто первым проигрывает 50 миллионов, лишается казино, сухо продолжил Ильдар. Отказываться от продолжения партии запрещено, это означает капитуляцию. Согласен. На игре будет присутствовать квалифицированный юрист, который сразу же оформит все необходимые бумаги. Безопасность обеспечивают управляющие вышки. Охрана игроков на территории бизнес-центра не заходит. С нашей стороны будем я и Никита, я должен знать, кто приедет с вами. Как Адзе, мой заместитель по общим вопросам. Никакого оружия. Разумеется. На игру отводится 6 часов, продолжил Ахметов. Если за это время не будет выявлен победитель, то либо добавляется еще 3 часа, либо объявляется последняя партия. Решение примем на месте. Хорошо. Теперь что касается игроков. Никита сразу предупредил Суане, что не будет играть один на один. Подобные разновидности покера хороши для казино, но не для серьезной игры на большие деньги. Крылов предложил классические правила. Пять человек за столом, никаких джокеров и переходящее дилерство. Понятно, что в определенный момент приглашенная Троицы превратится в статистов, но до этого времени они будут оживлять игру, перебирать колоду, обеспечивая Давиду и Никите интересной комбинацией. С вами согласился. У его покладистости были причины. Вы предложили семь кандидатур, — хмуро произнес Ахметов. Четверо из предложенных игроков нас абсолютно не устраивают. Еще один под вопросом. А вот теперь Эльдар старательно изучал лицо собеседника, пытаясь понять, правильно ли вычислены подставные. Кто такой Копытов? «Довольно крупный бандит с юга Москвы», — ответил Давид. «Хороший игрок, за которого поручились хорошие люди. В полицейской картотеке о нем практически ничего нет. Я не собирался приглашать шпану с десятком приводов в неделю». «Ладно, — буркнул Ахметов, после короткого раздумья. Пусть будет Копытов».